Игра На креслах высывших старухи-куртизанки Со взглядом роковым и с краской бровей Расселись немощно, сжиманностью осанки. Металла и камней стук из худых ушей. К зеленому сукну безгубно гнулись лица, И губы бледные, и рот беззубый там. В горячке дьявольской трясясь, рука стремится к пустым кармашкам и к трепещущим грудям. С плафона грязного огромнейших кинкетов и бледных люстр ряды свое мерцание льют на мрачное чело прославленных поэтов, пришедших промотать кровавый потный труд. Картина черная полночного мечтания прошла перед зрачком всевидящим моим. Я видел, как я сам в вертепе средь молчания и холоден и нем склонился недвижим, завидуя страстям владеющим душою, веселью мрачному стареющих бледей и всем торгующим отважно предо мною, кто честью старую, кто красотой своей». И дух испуган мой, что зависть ощущает, к несчастным, кто в подвал зияющий спешат, ко всем, кто кровью сыт и кто предпочитает своей печали смерть и жалкой жизни ад.